Глава шестая. Пятница, 10 марта 1978 года. Ранний вечер. Ленинград, улица Бородинская. Квартиру Гагарин подобрал неожиданно хорошую. Пусть за окнами мрачновато, но внутри было чистенько и ничем не пахло. К тому же всего два квартала до центрального рынка города. Через дорогу крупный гастроном, да и до школы всего четыре остановки. «Ну, как?» — повернулся я к мелкой. «Боюсь», — сказала та глухим полушепотом. Она стояла точно посередине комнаты, над раскрытым чемоданом, словно к чему-то прислушивалась. Кулачки ее были стиснуты. «Очень тихо», — повела чуть наклоненной головой. «Надо будет приемник купить», — предложил я. «Ничего», — пробормотала она и обхватила себя руками. «Как-нибудь». Я с беззвучным вздохом опустился в помпезное до нелепости кресло и закинул ногу на ногу. Провел ладонью по бархатистой накидке, сшитой, похоже, из старого театрального занавеса. «Как-нибудь не надо», — произнес норовоучительно и замолк, не представляя, что делать с этим дальше. Я выдернул мелкую из ее персонального ада всего 4 дня назад, и оставлять теперь девушку в одиночестве было как-то неправильно. А и правда, очень тихо. Все сегодня шло как-то криво, словно сам день встал не с той ноги. Началось все с подгоревшей поутру яичницы и свежего скола на неловко уроненном блюдце, а закончилось забытой в школе бобиной с музыкой. Пели на городе акапелла, местами сбиваясь и испуганно переглядываясь. Какое настроение! Какой артистизм! В итоге заслуженное предпоследнее место и заготовленные было слова ободрения умерли во мне, так и не прозвучав. Расходились, не глядя друг другу в глаза, лишь в углу зала Арлен Михайлович и Мэри наговаривали какие-то слова утешения всерьез расстроившейся Чернобурке. «Мне было и так муторно. И вот на тебе, теперь этот страх умелкой». «Хорошо», — принял я решение. «Тогда переигрываем. Чемодан оставляем. берешь все школьное и ночуешь сегодня у нас. Скажем, что этот фрукт не до конца протрезвел и жрать дома нечего». «Маме сейчас всяко не до этого. День туда, день сюда, впереди выходной. Обустроимся постепенно». Мелкая глубоко вздохнула, и краски начали возвращаться на ее лицо. «Я освоюсь», — пообещала, сконфужно глядя под ноги. «Я не буду тебе мешать». Я быстро поднялся и шагнул к ней, обнял за плечи. «Запомни, ты мешать мне не можешь. Никак и никогда». Мелкое тепло дышало мне в ключицу. Ладони мои сами собой сползли с ее плеч и зацепились за худые лопатки. «Вот увидишь, все будет хорошо», — прошептал я. «Мне и самому очень хотелось в это верить».